Все в порядке, гребешки не надули. Держалого сегодня будет классное! Все облегченно вздохнули, зашевелились. Кто-то попытался заговорить, но ему тут же велели заткнуться. Самое главное было впереди. Жуль поднес плод обратно к листу, и осторожно, ножом снял его с вилки. Затем он точно так же поджарил остальные. Ну, поехали! Довольным голосом скомандовал он. Все нетерпеливо протянули вперед руки. Ладони у всех были покрыты красными рубцами. Некоторые рубцы еще не зажили и слегка кровоточили. Все были возбуждены и ждали раздачи наркотика. Жуль снова наколол на вилку поджаренный плод и быстро сделал ножом несколько насечек на плоде. На поверхности тут же выступили капли маслянистого, остро пахнущего сока. Он повернулся к Лоле. Леди ферст И, ухмыльнувшись, протянул ткану. Лола, которая за весь вечер не сказала ни слова и вообще не двигалась с места, все так же молча схватила плод и силой зажала его в кулаке. Обожженную ладошку, как обычно, охватила сильная острая боль. Лола всхлипнула, на глазах у нее появились слезы. Она отвернулась, но кулак не разжала. Наоборот, накрыла его другой рукой, не доверяя своим пальцам, которые стремились избавиться от боли. Она стала раскачиваться, тихонько постановая. Скоро наркотик проник в руку, и боль прошла. Лола улыбнулась и посмотрела на остальных. Волна острого желания прокатилась по ее телу. «Ну что же вы, мальчики!» — неправдоподобно высоким голосом произнесла она. «Дама ждет!» Все опомнились, засуетились. Жуль быстро надрезал и раздал ткану. Как всегда по комнате прокатился тихий стон, когда ладони сжали ядовитую мякоть. Все замерли, ожидая, когда наркотик начнет действовать. Через несколько минут здоровяк Том с громким шумом выпустил газы. Все, как будто ожидая этого сигнала, расхохотались. — Ну ты даешь, Том, ну рассмешил, а Том у нас шутник оказывается! — все разом заговорили. — Эх, гребень зеленый, какой классный приход сегодня! — отсмеявшись, закричал хозяин дома. — Как я люблю шутки Тома! «Как я вас всех люблю!» — продолжал он выкрикивать ненатуральным очень высоким голосом. Такой голос был одним из побочных эффектов действия тканы и сразу показывал, что его хозяин надержался наркотика. Впрочем, обожженные ладони тоже были своего рода визитной карточкой любителей Держалова, так что наркомана можно было вычислить сразу. Другим эффектом, уже не побочным, а ожидаемым, было почти мгновенное возникающее острое сексуальное желание. Однажды попробовав наркотик, люди уже не могли заниматься сексом без него. Зато под наркотиком они вновь обретали эту способность, получая небывалую остроту ощущений. «Ну что же, мальчики!» – прокричала со своего дивана Лола. «Только не все сразу!» Примерно через полчаса возня в комнате прекратилась. Громко перекрикиваясь, четверка вышла из дома на улицу. Фаза непреодолимого любовного пыла прошла, и теперь началась вторая стадия. Компания больше не могла сидеть в квартире. Они считали, что им хочется погулять, поискать приключений и просто посмотреть на звезды. Медики описывали это состояние как скрытый приступ к клаустрофобии, которая впоследствии усиливалась. Наркоманы, регулярно принимавшие ткану, приобретали устойчивый страх перед закрытыми помещениями. Со временем даже не находясь под действием наркотика, они уже не могли жить под крышей. В старом городе на улицах образовались небольшие колонии наркоманов со стажем, которые бросили свои дома и перебрались жить на улицу. Некоторые сохраняли подобие домашнего уюта и выносили с собой мебель, шкафы, кровати, столы со стульями. Большинство же обходились спальными мешками и парой картонных коробок.